26. Наконец мне начали сигналить. Видимо, уже проехали все, видевшие мой страшный разворот, и эти принимали меня просто за пьяного или ненормального. Включив аварийку, я вырулил через полосу и прижался к поребрику. Я понял, что все бесполезно. Сама судьба решила оставить меня в живых, несмотря ни на что. По крайней мере, пока. Посидев немного, я показал левый поворот и медленно поехал дальше. Судьба решила меня щадить. И хотя мне самому было практически уже все равно, но чисто автоматически я продолжал думать о спасении, отстраненно попытавшись поставить себя на позицию тех, кто уже начал или вот-вот начнет меня искать. С точки зрения любого нормального преступника, а я был сейчас именно преступником и не пытался найти себе иного названия, с точки зрения нормального преступника следовало сказать именно там, куда ехал я, в бандитских центрах средней полосы России, Тольятти или Казани. Или даже еще дальше. Действительно, в самой Москве, где ждала иллюзия возможности затеряться навсегда, но где числящийся в розыске человек без нормальных документов может быть отловлен в любой момент и совершенно неожиданно. Однако наверняка именно так делали многие, бегущие от закона. И я сам подсознательно выбрал путь именно на Запад, то есть играл по правилам тех, кто станет меня загонять. Такой вариант являлся ошибочным. Требовалось менять не только тактику, но и стратегию. Я должен был ехать не на запад, а на восток, куда вроде бы никогда не поедет разумный человек. Что ж, подумал я, терять ли нечего. Болела голова, страшно хотелось есть, но я знал, что если сейчас поем, то нестерпимо захочется спать. Этого времени еще не пришло. Я не мог останавливаться и вообще замедляться. Надлежало как можно быстрее уйти в соседнюю область и доехать до ее центра города чуть большего, чем наш, но сонного и почти по-сибирски спокойного. Лишь там можно было слегка расслабиться и окончательно решать, что делать дальше.